Роберт Лин Асприн «Нет, шутта, шутея старого шутта» Пролог Генерал Блицкриг отрабатывал каверзный четырехметровый удар, когда запищал приемник на столе. Он вздрогнул от неожиданности, и мяч ушел вправо на добрых полметра от лунки. «Черт возьми, что на этот раз!» — зарычал генерал, подходя к столу и нажимая кнопку приема. К вам, полковник Секиро, сэр!» — донесся голос секретаря майора Ястербей. «Мне ее впустить!» Блицкрик удержался от очередного ругательства и кивнул. Вспомнив, что майор его не видит, он добавил. «Конечно, конечно! Впустите ее!» Он наскоро спрятал заказанную карбоновую клюшку за столом и повернулся к окну. Виды севера. Аховые горы позади старого городка не приносили никакого эстетического удовольствия, но генерала радовала мысль, что когда Секира войдет в кабинет, но он встретит ее спиной, она не сможет ни к чему придраться. Если бы еще он мог придумать способ задержать ее в приемной на 15-20 минут, его радость была бы гораздо больше. Но это требовало предварительного планирования и могло только ухудшить и без того неприятный разговор. Он не знал причину визита полковника, но то, что разговор будет неприятным, он знал точно. Близ крик услышал как открылась дверь, но удержался от порыва повернуться. «Ну, пусть эта старая гарпия подождет, пока он успокоится и приготовится!» Близкрик слегка улыбнулся, услышав, как полковник пошла в кабинет. «Мне кажется, вы кое о чем забыли, генерал!» раздался голос позади него. Близкрик повернулся как раз в тот момент, когда полковник Секира пнула ему мяч для гольфа, оставленный посреди кабинета. Застегнутый врасплох, он неуклюже попытался увернуться от мяча и подавился ругательством, когда тот угодил ему в грудь. Срикошетив от ноги, мяч закатился под стол. Близкрик решительно проигнорировал его. «Что привело вас ко мне сегодня, полковник?» — спросил он, изо всех сил стараясь не показывать свое раздражение. «Я получила последние данные разведки о ситуации в Зенобии», — сказала она. «Вы будете рады узнать?» «Я буду рад, только если вы скажете, что эти проклятые ящерицы-переростки съели капитана-шутника». — прорычал генерал, совершенно терезом обладания. «Чем меньше я слышу о той планете, на которой он находится, тем меньше шансов, что я потеряю аппетит». «Я сомневаюсь, что хоть кто-то сможет его испортить», — усмехнулась Секира, поглядывая на его упитанные брюхо. в любом случае...» Нравится вам это или нет, вы должны это знать. Вторая раса, которую шутник нашел на Зенобии микроиды, утверждает, что они коренные жители планеты. «Я уверен, что это очень занятный факт», — сказал Блицкриг. Но он ткнул ногой под стол на удачу, в надежде, что ему удастся выбить мяч для гольфа, не нагибаясь в его поисках. Но удача была не на его стороне. «Даже более занятный, чем вы можете себе представить, генерал», самодовольно произнесла Секира. «На одной планете находятся два технически развитых народа, и у каждого из них есть все права считать оную своей. А насколько вы помните, мы отправили группу капитана-шутника» расследовать шпионаж наноидов в отношении крупных городов-зенубианцев. Это свидетельствует о том, что, возможно, наноиды хотят расширить свои территории. А вы знаете, к чему это может привести? — Гражданская война! — произнес Блицкрик, отмахнувшись. — Не наши проблемы, пока конфликт не перекинулся в зону влияния Альянса. — Мы, пас, мы не вмешиваемся, только оказываем некоторую поддержку при необходимости. — Это проходит на втором курсе Академии военных наук Или вы пропустили ту лекцию? — Нет, генерал, — улыбнулась Секира. — А вы не упустили из виду тот факт, что зенобианцы подписали пакт о военной взаимопомощи с Альянсом? Чуть более года назад. А сейчас мы ведем переговоры с наноидами для того, чтобы заключить договор уже с ними. И эта планета уже в зоне влияния Альянса. И если мы не будем осторожны, нас втянут в конфликт с обеих сторон. И единственная боеготовная военная единица Альянса во всей системе – одна рота Легиона. У Блицкрига загорелись глаза. Да, прошипел он. Нет, произнесла Секира, качая головой. Мы не можем просто ставить их на линии огня. Конечно можем, вполне в духе легиона, заявил Близкряг с безумной улыбкой на лице. Похоже, одну лекцию. «Я все же пропустила», — сухо заметила Секира. «Или это особый урок для круга бывших однокашников?» «Ничего такого, чего не было бы видно при анализе ситуации в целом», — сказал Бритскрик. На его лице появилась высокомерная ухмылка. «Если хотите получить звезды на погоны, вы должны быть в состоянии принимать такие решения». «Толковник, они там не короткие штанишки носят, знаете ли!» «Поверю вам на слово», — сказала Секира. Она наклонилась и подняла мячик для гольфа, который выкатился из-под дальнего угла стола и покоился около ее ног. Она вручила его генералу и продолжила. «Но если Шуттовская рота окажется в центре гражданской войны, Я прослежу, чтобы они узнали, в какую игру ввязались и какие штанишки носят их старшие офицеры. — В вашем случае... Она сделала паузу и глядела Блицкрига с ног до головы. — Хотя нет, это слишком просто. Не буду говорить. Она отсалютовала. Затем повернулась и вышла из кабинета с озорной усмешкой. Блицкриг провел остаток дня, пытаясь догадаться, что она имела в виду.